Глава 19. Без особой надежды, вернувшись в гостиницу, Мирослава показала одну из фотографий Клары Шляхтиной партии и спросила: Может быть, вы знаете эту женщину? И тот сразу воскликнул: Как не знать? Это же сиделка саксофониста Аркадия Бессонова. Вы уверены? У меня стопроцентное зрение и прекрасная память на лица. А, проговорила Мирослава, а больше вы ее нигде не видели? По-моему, нет, задумался партие и попросил. «Можно еще раз взглянуть на фотографию?» «Да, пожалуйста». Мужчина вгляделся в фото и уверенно заявил. «Нет, больше нигде ее не видел». «А в театре?» Осторожно спросила Мирослава, понимая, что на сцену Клара выходит загримированной. Но все же. «Вы извините», — смущенно проговорил Портье. «Но я в театре лет пять не был. Работа, семья». «Понимаю». «А она что, завзятая театралка?» партье кивнул на фотографию шляхтиной. «Очень даже может быть», — улыбнулась Мирослава. Первым делом, войдя в свой номер, Волгина сбросила тесные туфли. Она позвонила Морису и расспросила о делах в агентстве. Тот с улыбкой сообщил о домогательствах Наполеонова и вполне серьезно проинформировал ее о звонках Энессы, добавив, она, кажется, нервничает. «Ты сказал ей, что меня нет в городе?» «Сказал». «И о том, что я занимаюсь ее делом?» «Сказал». «Но, по-моему, это только разодорило Бессонову». Она сказала, как можно заниматься расследованием убийства бабушки, уехав из города? «И что-то я ответил», — живо поинтересовалась Мирослава. «Что у вас свои методы», — вздохнул Миндаугас. «Молодец. Молодец-то молодец, но...» «Никаких «но», — перебила она. «Я скоро приеду». Говорить своему помощнику о том, что у нее появилась подозреваемая, Мирослава не стала. Она просто попрощалась и положила трубку. «Даже тебя к телефону не позвала», — сказал Морис, сидевшему рядом коту. Дон вздохнул. «Ничего», — погладил его Морис. Зато твоя хозяйка обещала скоро приехать. Дон внимательно посмотрел в глаза Миндаугасу. Честно, честно, заверил его Морис и Укорил. И напрасно ты думаешь, что я просто тебя успокаиваю. Кот молча отвернулся. Меня бы самого кто успокоил, обронил Морис по -литовски. Но, о чудо, кот повернулся, запрыгнул к нему на колени и замурлыкал. Морис растерялся от неожиданности, а потом подумал. Не иначе, как Мирослава права. И коты на самом деле невидимой нитью связаны со вселенским разумом. На следующее утро Мирослава отправилась в дачный поселок, в котором все лето проживала теща Федора Шляхтина, Софья Михайловна Пушкарская. Волгина старалась точно следовать указаниям, данным ей Федором. Несмотря на отличную память, она все-таки записала, где и в какую сторону нужно сворачивать на развилках, которых тут оказалось видимо-невидимо. Уверенная в том, что не сбилась с дороги, она добралась до огромного осколка скалы напоминающего клык волка. Он устремлялся так высоко в небо, что, чтобы рассмотреть его хорошенько, Мирославе пришлось выйти из машины и задрать голову. «Впечатляет», — сказала она вслух, после чего обратила внимание настоящий рядом указатель. На нем было три таблички с надписями. Первая сообщала «Прямо пойдешь, об меня лоб расшибешь». Вторая гласила «Налево свернешь, в волчью яму попадешь». Хорошо, что Федор заранее ей объяснил, что волчья яма Ничто иное, как глубочайшая пропасть. И, наконец, на третьей табличке было написано «Свернешь направо – будет застава, а за ней поселок Дачный называется Удачный». Мирослава улыбнулась. Сразу видно, что надписи делал большой юморист. Да и люди здесь, видать, живут веселые. Она села в машину и свернула направо. Указатель не обманул. Минут через десять она доехала до так называемой заставы, то есть охранного поста перед въездом в поселок. Вот только не было там ни души, кроме вороны, сидевшей на высоком столбе. Ворона посмотрела сверху вниз на высунувшуюся из машины Мирославу и громко сказала: "Карр", то есть дала добро на въезд. Мирослава поблагодарила птицу, вышла из машины, подняла шлагбаум, пересекла невидимую границу, отделявшую удачный от всего другого мира. Снова вышла из машины, чтобы опустить шлагбаум. Никто ей не воспрепятствовал. Никто не спросил, зачем и к кому она едет. Так как кроме вороны Интересоваться ею по-прежнему было некому. «Ну и дела», – подумала Мирослава, прямо как в рассказах тетки Вики об СССР. Тогда никому и в голову не приходило охранять дачные поселки. Впрочем, как и многое другое. Проехав несколько метров, Мирослава оказалась на утрамбованной грунтовой дороге. «Да тут и асфальта нет», – не очень сильно удивилась она. Грунтовая дорога сменилась щебенкой, а через несколько метров тряски появился и асфальт, хотя Волгина уже и не чаяла его увидеть. Теперь она сбавила скорость и на медленном ходу двинулась дальше, стараясь не пропустить дом Пушкарской. Он оказался довольно далеко от въезда в поселок. Стоял себе на четной стороне за зеленой калиткой и не слишком высоким забором. Через него Мирослава увидела, что окна в небольшом двухэтажном доме все до одного занавешено голубыми занавесками. «Неужели хозяйка до сих пор спит?» – недоумевала Мирослава. Солнце тем временем приближалось к зениту. То, что собаки в доме нет, Волгина поняла сразу. Перед домом располагался небольшой цветник. С одной стороны дома виднелись грядки с томатами, перцем, зеленью и некоторыми другими овощами. С другой стороны, желтые бока солнца подставляли привольно развалившиеся на земле тыквы. За домом, по-видимому, был сад. Из-за забора трудно было рассмотреть, что за деревья там росли. «Гражданочка, что это вы тут высматриваете?» Раздался за ее спиной сердитый женский голос. Мирослава быстро обернулась. Перед ней стояла рослая женщина средних лет в темной юбке и светло-серой льняной кофте, с закатанными рукавами. На голове у нее был платок, завязанный точь-в-точь, точь, как у Солохи в старом советском фильме по повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мирослава улыбнулась и как можно приветливее ответила. «Мне нужна Софья Михайловна Пушкарская. Я специально к ней из города приехала». «И за какой же такой надобностью вы к ней пожаловали?» – не отступала сердитая Солоха. «Об этом я скажу только самой Софье Михайловне». Женщина недовольно покачала головой. Внезапно раздался мужской голос. «Ремульчик, ты не как шпионку отловила?» Из соседнего забора выкатился мужичок невысокого роста с бородкой, с быстрыми карими глазами и в старой спецназовской форме. «Тебе бы, Рамир, только шуточки отпускать, да анекдоты травить. Между прочим, сегодня твоя очередь дежурить, а ты дома прохлаждаешься». Не обращая внимания на осыпавшую его упреками салоху, мужчина представился. «Рамир Муратов. Майор в отставке» и протянул руку. «Очень приятно, Мирослава Волгина». Детектив крепко пожала протянутую мужчиной руку. «Наш человек», — одобрил он и, обращаясь к Солохе, проговорил. «Чего ты тут раскудахтала, Сергеевна? Точно из-под твоей задницы только что теплое яйцо вытащили». «Нахал», — обругала его женщина. По-прежнему, игнорируя салоху, мужчина представил ее. «Это Рима Сергеевна Страусова. Любит она везде совать свой длинный нос». И резко поменял тему. «Вы к Софье Михайловне по делу или в гости?» Да как вам сказать? Сделала вид Мирослава, что задумалась. Наверное, и то, и другое. Я к ней на городскую квартиру вчера заезжала, а там только Федор. Зять — это святое, — кивнул Муратов. Ну и зачем ты ей это сейчас ляпнул? Напустилась на него Солоха, оказавшаяся римой Сергеевной Страусовой. Что ляпнул? Не понял Муратов. Про святость зятя. Э, женщина! махнула на нее рукой Рамир. Тебе не понять. Где уж мне понимать твои побосенки? Обиделась женщина. «Вы зайдите к нам», – пригласил Муратов. «Моя жена как раз лепешки допекает. Будем пить чай». «Спасибо, но мне бы Пушкарскую». «Так нет ее», – Муратов развел руками. «Как это нет?» – забеспокоилась Волгина. «Что за шума драки нет?» – спросила вышедшая из дома напротив женщины лет семидесяти. «А, баба Маша», – обрадовалась Солоха. «Вот, рассуди». «Вот она», – Страусова указал он Мирославу. «Ломится к Пушкарской». «Я ее останавливаю. А тут подлетает Рамир». И нет бы расспросить, кто и откуда документы потребовать. Он ее зовет к себе чай с лепешками пить. Циц, Тебе бы только склоку на ровном месте устроить!» – прикрикнула баба Маша на Страусова. А Ратмир прав. Гостеприимство – это наипервейший обычай россиян». «Это он русский?» – сплеснула руками Страусова. Баба Маша ткнула легонько соседку по носу и сказала. «Уши прочист, Римка! Я сказала, россиян! Ей надо не уши, а мозги прочищать!» – рассерженно добавил Муратов. «Ты тоже, Ратмирушка, помолчи», – ласково проговорила баба Маша. Взяла Мирославу за руки и повела к себе. Софья Михайловна сегодня с утра уехала на ярмарку. Там сегодня выставка новых саженцев. К обеду обещала вернуться. «А пока посидите у меня». Муратов и Страусова в полном недоумении смотрели им след. А потом Ратмир сказал Риме. «Ну что, с носом осталось?» И даже показал ей нос. «А сам-то не осталось в долгу Страусова. Вот теперь сам свои лепешки ешь». «И съем, мне больше достанется». «Вот язва», — пожаловался он жене, усаживаясь за стол. «Кто?» «Да Римка Страусова». «Тут ты абсолютно прав», — согласилась жена, ставя перед ним лепешки и горячий только что заваренный чай. «Но ты не связывайся с ней. Нечего на нее нервы тратить. Должен же ей кто-то укорот давать», — не согласился Муратов. «Э-э, таким как она, все сгуся вода». Внутренне соглашаясь с женой, Муратов сокрушенно пощелкал языком. Ему было все-таки обидно что баба Маша у него из-под носа увела гостью, с которой он мог бы всласть поговорить. Новые люди появляются в поселке редко, а тут была такая возможность, к сожалению, упущенная. А баба Маша тем временем уже усаживала гостя пить чай с вареньем и ватрушками на веранде. «Вы, значит, из города приехали? Софью Михайловну разыскиваете?» Я, собственно. Мирослава уже приготовилась выложить любопытной старушке заранее заготовленную легенду. Но та неожиданно лукаво ей подмигнула и сказала. «Знаю, знаю. «Что знаете?» – растерялась детектив. «Что говорить правду вы мне не хотите, и сейчас навешаете столько спагетти из твердых сортов пшеницы, что ни один друшлаг не выдержит, не то что мои уши». «Почему именно спагетти, я не лапшу?» – искренне удивилась Мирослава. Баба Маша удовлетворенно кивнула и пояснила. «Во-первых, потому что мой внук говорит, учись мыслить нестандартно. А во-вторых, я люблю именно спагетти. И дочка балует меня. Каждый раз, когда приезжает в удачный...» «Привозит мне вос и маленькую тележку итальянских макарон». А дядя растолковал мне, что они из сортов пшеницы твердых сортов. И жуть, какие полезные. Мирослава рассмеялась, и потом сказала. «Мне действительно пока не хотелось бы говорить о причине моего приезда к Софье Михайловне». «Ну и не говори». Покладисто согласилась баба Маша. «Пей лучше чай, пока не остыл». «Спасибо. А вы хорошо знаете пушкарскую». «Да как же мне ее плохо знать, если бок о бок живем все лето столько лет». «Не совсем бок о бок» проговорила Мирослава. «Ишь, какая точная! Не иначе, как из полиции!» Баба Маня снова подмигнула Мирославе, и та в ответ снова рассмеялась. «Твоя правда. Не бок о бок в прямом смысле слова. Точнее сказать, калитка в калитку. И мы с Соней дружим. И я могу сказать с большой долей уверенности, что Соня хороший, честный человек, и зла или подлости никому никогда не делала». Она вздохнула и продолжила. «Вот дочка ее, Клара». Та может свинью подложить. Хоть подруге, хоть мужу, хоть матери. Даже матери, — не поверила Мирослава, — с нее станется, — махнула рукой баба Маша. А что, если Клара попросила мать избавить ее от жены Аркадия? И та случайно перепутала Екатерину Терентьевну с Антониной, — подумала Мирослава. И сама же себе возразила. Ну разве такое возможно? Извините, — сказала Мирослава. А как вас по отчеству? Никак, — ответила старушка. Баба Маша и все. Хорошо, баба Маша. «А вы не помните?» Мирослава назвала день убийства Самсоновой. «Софья Михайловна покидала в этот день поселок и надолго ли?» «А кто вам сказал, что она покидала его в этот день?» – удивилась баба Маша. «Никуда Соня в этот день из удачного не отлучалась». «А кто это может подтвердить?» «Да кто хочешь. Я, Рамир, Рима, Светлана Павловна, Иваныч. Да тьма народу». «О, балда я старая!» – громко хлопнула себя по лбу баба Маша. «У нас же в этот день был общепоселковый сбор. По поводу...» По поводу охраны поселка. Разве его не охраняют? Сама, небось, видела, когда въезжала, какая у нас охрана. Мужики договорились сами по очереди нести охрану поселка. Но им то лень, то недосуг, то скучно сидеть на посту. Вот они и шляются днем по поселку. С вечера до утра, правда, сидят как приклеенные. И то ладно, сказала Мирослава. Ладно, то ладно, не согласилась баба Маша. Но много ли проку от их охраны? Так, одна видимость. Она сердито махнула рукой. Вот и решили мы на собрании собрать деньги с каждого дома и нанять настоящих охранников. Тех же Чоповцев, например. Правильное решение, одобрила Мирослава. Вот и большинство обитателей удачного с этим согласились. И только одна Страусова против. И почему же она против? Деньги платить не хочет. Сейчас-то ей лафа, дежурят только мужики, а ейный мужик от нее давно сбежал. Так что кроме козла Порфирия, мужиков в ее хозяйстве не имеется. А зачем ей козел? Удивилась Мирослава. Как зачем? В свою очередь удивилась ее непонятливости баба Маша. Знамо дело, для денег. Так он же молока не дает. Молоко он не дает, а коз покрывает. У нас коз в поселке держат многие. А козел на весь поселок один. Выходит первый парень на деревне. Улыбнулась Мирослава. Выходит, согласилась баба Маша. К нему коз и из окрестных поселков привозят. Он что такой ценный? Представь себе, поджала губы баба Маша. Римки бывший муж его аж из-за границы выписал. «Что вы говорите?» – не поверила Мирослава. «Это он ей на годовщину подарил». «Так они же развелись. Вот на 25-летие развода и подарил». Сказал, «Пусть у тебя за место мужика козел будет. Его за бороду тряси». Видно, и спустя столько лет решил бывшей жёнушке досадить. И она не обиделась. «Нисколько. Надо знать Страусову. Она сразу смекнула, что козел будет приносить ей деньги. Молодец она все таки Не растерялась. Римка своего не упустит. Заверила ее баба Маша. Но вы абсолютно уверены, что Софья Михайловна Пушкарская на том собрании присутствовала? Да чтоб не лопнуть, воскликнула баба Маша. Можешь, если хочешь, народ расспросить. Спасибо. На здоровье. И если хочешь знать, Соня этим летом вообще никуда не отлучалась. Так вот сейчас же ее нет. Так на ярмарку уехала. А это совсем в другую сторону. Ярмарка у нас не в городе. А на пятачке возле горы коварная принцесса. Коварная кто? Не сразу поняла Мирослава. Принцесса это связано с легендой. Легенда я знаю, улыбнулась Мирослава. А что, гора похожа на принцессу? Издали очень даже, а под ней есть выступ, напоминающий дельфина он зависает над морем. Как у вас все интересно! искренне восхитилась Мирослава. А то! приосанилась баба Маша. И тут до них донесся какой-то скрежет, а потом звук отворившейся калитки. Вот и Соня приехала, обрадовалась баба Маша. Пойдем скорее поглядим, какие она саженцы привезла и они направились к соседскому дому. Пушкарская уже не только открыла свою калитку, но и вкатывала во двор большую тележку, заполненную всевозможными зелеными кустиками. Некоторые из них даже были в цвету. «Какая красота!» — восхитилась Мирослава. Ведь она сама только совсем недавно листала каталоги с саженцами и прикидывала, какие из них можно посадить на своем участке, а какие на участке двоюрного брата. «Я вижу, Соня, что ты не зря съездила», — сказала баба Маша с интересом разглядывая саженца. Вот эту низкорослую алычу я бы с удовольствием посадила у себя. Но силы идти на ярмарку что-то нет. «Так возьми себе два куста», тотчас отозвалась Софья Михайловна. «Я купила целых четыре штуки. Там на ярмарке глаза разбегаются от разнообразия. И в душе алчность просыпается. Хочется и то, и то, и побольше», — рассмеялась она. А по дороге пришла в себя и стала думать, куда же я это все высажу. «Ой, спасибо, Соня», — обрадовалась соседка. «Сливу я у тебя возьму. А если и впрямь для всех саженцев места не найдется, то я уверена, что соседи их у тебя с удовольствием купят. Спасибо вам, баба Маша, добрая вы душа. А я смотрю, у вас гости». Пушкарская перевела заинтересованный взгляд на Мирославу. «Соня», — рассмеялась соседка, — «это не моя гостья, а твоя». «Моя?» — удивилась Софья Михайловна. «Но мы, кажется, не знакомы». «Вот и познакомитесь», — подмигнула Мирославе баба Маша. Ловко выудила два саженца лучи из кучей остальных кустиков и направилась к себе. Пушкарская с недоумением посмотрела вслед соседке и перевела взгляд на Мирославу. «Вы по какому делу?» – спросила она. «Так меня из театра прислали», – улыбнулась Мирослава. «Хотят Клару». «Ах, Клару!» – облегченно выдохнула Пушкарская. «Так это во всем Тане виновата». «Таня?» – пришел черед удивляться Мирославе. «Какая Таня?» «Так Лобецкая же. В чем же ее вина?» Так она же нашла время свалиться с температурой в то время, когда у Кларочки гастроли. Как нарочно подгадала. Клара бросила все и к ней полетела. Таня ваша родственница? Подруга она Кларина. Не и вода. А как Клара узнала, что Таня заболела? Она сама ей позвонила, приезжая, мол, умираю. Клара и поехала. Она мне на днях от Татьяны звонила. Вроде той стало получше. Но одну ее еще оставлять нельзя. А что, за Таней больше некому ухаживать? «Она одна, как перст», — сокрушенно вздохнула Софья Михайловна. сначала Таня жили в нашем дворе, а потом просто как мор напал на семью. Не стало бабушки, дедушки, матери и отца Тани. А затем и старшая сестра Тани ушла. Жар, девчонку, сил нет». Софья Михайловна смахнула кончиком носового платка, которым только что стирала под солба, крошечную слезинку, выкатившуюся из ее правого глаза. «И теперь Таня не живет в вашем дворе». «Нет, продала она квартиру и купила себе домик на неверском «А где это? В пригороде Волчеморской рукой подать». Но все равно Клара не должна была уезжать самовольно. Так она договорилась с Раей, что она ее подменит. Невелика у Клары роль. Пушкарская грустно вздохнула. «Софья Михайловна. Решила блефовать Мирослава. Но Клара должна была хотя бы режиссера поставить в известность. А то вы не знаете, какой деспот ваш Альфред Федорович. Он же настоящий карабас-барабас. Он сказал бы Кларочке, что пусть ее подружка хоть ноги протянет. Ему нет до этого дела и баста. «Вася!» – решительно проговорила Мирослава. «Не Вася, а Гульнов». «Гульнов? Вы что, не помните, какая фамилия у вашего режиссера?» Пушкарская посмотрела на Мирославу с подозрением. «Нет, почему же?» – сказала Мирослава. «Я помню, что фамилия Альфреда Федоровича Гульнов. Просто я не представляла его в роли Карабаса-Барабаса». «Он не в роли», – горячо заверила ее Пушкарская. «Он по жизни такой. Мою Кларочку просто затиранил. И постоянно притесняет ее». Притесняет? «Ну, конечно!» – горячо проговорила Софья Михайловна. «Ролей ей хороших не дает, а Кларочка у меня талантище!» «Да, конечно!» «Вот и вы заметили!» – Мирослава не стала возражать. А Пушкарская продолжила. «Иной раз такая злость меня разбирает, что голову бы ему открутила своими руками!» «Ого!» – подумала Мирослава. «Вот вам и добрая, интеллигентная женщина!» Она внимательно посмотрела на сверкающие гневом глаза Пушкарской и исказившиеся черты лица. А что, она вполне могла убрать с пути дочери препятствия и в любви. Однако это должна была быть Антонина Бессонова. Почему жертвой стала Екатерина Терентьевна? Мирослава собралась спросить Пушкарскую, как она относится к своему зятю, но не успела. Софья Михайловна проговорила с возмущением. Он всячески мешает Кларе стать актрисой первого плана. Но как только петух его клюнул в одно место... «Что вы говорите?» – не поверила Мирослава. Пушкарская махнула рукой и пояснила. «Анишина заболела. Он сразу же мне звонит. Выручайте, Софья Михайловна!» «Кто вам звонит?» «Да режиссер же!» «А почему он звонит вам, а не Кларе?» «Кларочка, видно, отключила телефон. Почему-то виновата, призналась Пушкарская». «А вы передали ей просьбу Карабаса-Барабаса? тьфута Альфреда Федоровича!» «Нет», — поджала губа Пушкарская и неожиданно стала оправдываться. «Я не злыдня какая-то, и несколько раз на дню пыталась дозвониться до Клары, но так и не смогла. А Феде звонить я не решилась». «Федя – это ваш зять?» Пушкарская кивнула. «И что он за человек?» – как бы невзначай спросила Мирослава. «Федор – замечательный человек». С неожиданным для Мирослава воодушевлением ответила Софья Михайловна. «Он, наверное, и сюда к вам приезжает?» «Не так часто, как мне хотелось бы», – вздохнула Пушкарская. «Но все-таки Федя бывает у меня чаще Кларочки». «Странно, что муж и жена приезжают в Рось, и мать Клары это не настораживает». Она уже не сомневалась в том, что Софья Михайловна в курсе шашни ее дочери с аксофонистом Бессоновым. Но спрашивать об этом, естественно, не стала. Только посочувствовала. «Вам должно быть тяжело безвыездно жить в дачном поселке». «Ну что вы, наоборот. Я бы тут с удовольствием круглый год жила. Но обстоятельства не позволяют». «В этом году вы хоть раз выезжали из удачного?» «Нет, зачем. Продукты все можно купить в местном магазине. Или у местных на ярмарочке. На пятачке возле гор. Меня не тянет в город». Призналась она печально. «А мне теперь, — вздохнула Мирослава притворно, — придется ехать из-за необязательности Клары в Невельское. Городок называется Невельский», — сухо поправила Софья Михайловна. «Хорошо. И на какой улице в Невельском живет Татьяна Лобецкая?» «На Довиденко, дом 22», — ответила Пушкарская и тотчас попросила. «Вы уж не ругайте мою Кларочку. Сами подумайте, не могла же она бросить в беде свою подружку?» «Ладно», — ответила Волкина. Она и в самом деле не собиралась скандалить со Шляхтиной. Мирослава уже попрощалась с Пушкарской и направилась к калитке, когда Софья Михайловна окликнула ее. «Подождите минуточку». «Да?» — обернулась Мирослава. Пушкарская замялась, а потом все-таки спросила. «Как вы думаете, этот людоед не выгонит Кларочку из театра?» «Да», — подумала Мирослава с иронией. «Кажется, Гульнова повысили в должности». И пожала плечами. «Мне это неведомо. Бедная моя девочка» завздыхала Пушкарская. Мирослава тем временем поспешила выскользнуть за калитку и быстро пошла к месту, где оставила автомобиль. В Тане она опасалась, как бы по пути ее не отловили баба Маша или Рамир Муратов и не стали зазывать к себе отведать лепешек по местному рецепту или попить еще чаю. Но ей повезло, на улице не было ни души. Пост на выезде тоже пустовал, и Мирослава беспрепятственно покинула дачный поселок. И всю дорогу ей не давала покоя одна мысль. Могла ли Пушкарская убить Самойлову? И почему именно ее, а не Антонину Бессонову? То, что Пушкарская могла незамеченной покинуть дачный поселок, Мирослава не сомневалась. Но возникало одно «но». Как соседи могли видеть ее на собрании в день убийства? Не могли же они сговориться? А вот перепутать день могли вполне. Либо ошибались в том, что Софья Михайловна на этом собрании присутствовала. Детектив невольно вспомнила, как горели глаза Софьи Михайловны, когда она говорила о режиссере Гульнове. И по ее коже пробежали мурашки.